Глава 11. Новые планы. Несмотря на усталость, сон ко мне пришел не сразу. Всему виной бывшая хозяюшка этого тела. Очнувшись от своей непонятной спячки, она затопила меня эмоциональным возмущением. Понятно, стыдит за разбойничье нападение. «Знаешь что, дорогуша?» Не открывая глаз, по привычке произнесла я вслух. «Ты эти свои аристократические замашки оставь для...» Не знаю для кого, но оставь. Привыкла, понимаешь, с детства быть княжной неприкасаемой, за которую постоянно вступаются другие. А простому человеку приходится лицом к лицу встречаться со всякой дрянью. Если сам себя не защитишь, то иногда и некому больше. Раз промолчишь, второй — и потеряешь уважение к себе. Привыкнешь, что все, кому не лень, ноги от тебя вытирают. К тому же я не собиралась убивать этого трактирщика. Просто унизить, как он унизил и оскорбил меня. Ну а деньги... Я не воровка по своей натуре. Более того, сама презираю настоящих воров. Здесь же все просто так совпало. И если мы праведницами подохнем с голоду, то никому от этого лучше не станет. Так что не волнуйся. Профессиональной разбойницей становиться не собираюсь. Гнев в душе сменился неуверенностью, которая постепенно исчезла, оставив лишь мое «я». Без Адель. Пусть подумает, голубушка, если есть чем думать в таком состоянии. Хотя мне ее искренне жаль. Быть инвалидом в собственном теле, которое захватила неизвестная девица, этого и врагу не пожелаешь. Проснувшись утром, слегка размялась и задумалась. «У меня есть аж тридцать полновесных золотых монет. По здешним меркам это целое состояние. Можно пустить их в какое-нибудь прибыльное дело и, как изначально задумывала, устроить свою жизнь в новом мире. Но только не в этом проклятущем нерсе». Мало того, что здесь чужаков не очень любят, так еще могу нос к носу случайно столкнуться с трактирщиком Героном. Вмиг стражников натравит. «Значит, пора покидать город. Пойду в столицу Линбера. Она большая, и затеряться там легко. Вернее, не пойду, а поеду. Стоит потратиться и купить себе либо местное средство передвижения в виде мула, либо заплатить за комфортную поездку торговцам, собирающимся посетить столицу». Второй вариант предпочтительнее, так как наездница из меня слабенькая. Да и денег сэкономлю без дорогостоящей покупки животного. Приодеться тоже надо. Людей обычно по одежке встречают. А я сейчас напоминаю, не пойми кого. Даже многие встреченные мной крестьянки и то намного цивильнее выглядели. Особенно шиковать не стоит, но приличной, среднего достатка горожанкой стать нужно. Где найти готовую одежду и транспорт? Скорее всего, на местном рынке. Там я уже была и дорогу знаю. Взяв с собой несколько золотых монет, а остальные спрятав в сарае, пошла исполнять свои новые планы. Немного, правда, поплутала по узким кривым улочкам, но примерно через час вышла к рынку. Теперь стоит найти тех, кто торгует поддержанной приличной одеждой. После, уже приняв подобающий вид, буду искать возможность уехать из города. «Стой!» Неожиданно раздался за спиной грозный укрик, и кто-то схватил меня за плечо обернувшись, увидела двух стражников. «Что угодно, господам», — сделав самое невинное личико, поинтересовалась я. «Сегодня ночью зверски напали и ограбили досточтимого Герона Мурле. По описаниям, ты похожа на преступницу». «Я? Это какая-то ошибка, господа стражники. Мне и обидеть сил не хватит». Произнеся эти слова, мысленно чертыхнулась. «Очень неприятное открытие». Оказывается, местная стража умеет не только ходить с важным видом, но и достаточно оперативно работать. Вот тебе и средневековье». «Ну, муху или кого еще, это не нам решать», — продолжил стражник. «Сейчас отведем господину Мурле. Пусть он посмотрит и сам скажет, причастна ты к разбою или нет». «Сам отведешь, лениво произнес более толстый и важный блюститель закона, явно являющийся в этой паре командиром. «С девкой легко справишься, а я перекусить хочу». Подчиненный ничего не ответил и, горестно вздохнув, потащил меня с рынка. Сопротивления я никакого не оказывала. Более того, сама с готовностью шла рядом со стражником, держащим меня за руку. Еще и разговор с ним попыталась завести, спрашивая о семейном положении, сколько зарабатывает и прочую чепуху. Но конвоир явно был не в духе, поэтому отмалчивался. В принципе, меня это устраивало. Сейчас главное, чтобы он полностью расслабился. Судя по тому, что перестал крепко сжимать мою руку, получилось усобить бдительность. Как только мы свернули на безлюдную улочку, начала действовать. Особо не рассчитывая на физическую подготовку Адель, парой грязных приемчиков вырубила стражника, и пока он не пришел в себя, сломя голову, кинулась с места преступления. До своего заветного сарайчика добралась без приключений, немного отдышавшись, лежа на прелом сене, снова задумалась. Блин, у меня скоро от всех этих мыслей голова станет размером, как у лошади. На улице мне пока показываться нельзя. Если стража действительно умеет хорошо работать, то большой шанс, что схватит. Уходить из города теперь тоже проблематично. Я видела, въезжая с кожевниками в Нерс, что охрана на воротах внимательно присматривается к входящим и выходящим из города людям. Думаю, ограбительница калечащие стражников, им тоже сообщат. Тайно улизнуть? Можно, но если беглянку будут разыскивать и на единственном тракте. Только по нему можно попасть в столицу. К тому же у меня есть деньги, но нет еды. Придется заходить на редкие постоялые дворы, куда гонцы тоже могли сообщить о страшной девке. Значит, лучшим решением будет порт. И там можно попасться, но если тихонечко договориться с каким-нибудь капитаном иностранного корабля, то больше шансов уйти из опасного города. Тем более, что у меня есть что предложить. Золото. Осталось теперь понять, куда лучше всего плыть. На юг, где процветает работорговля? «Увольте. Домой в Шенскую империю лучше не соваться. Не дай бог какой-нибудь важный господин, знакомый с семьёй Бакари, опознает. Тогда можно смело самоубиваться, не дожидаясь официальной казни. А если я собираюсь не просто сидеть в тихой норке, но и обеспечить себе нормальное будущее, то риск разоблачения намного увеличивается». Ильция, ближайшая из цивилизованных стран, тоже мало подходит. Несмотря на соседство с Линбером, судя по последним сплетням, услышанным на рынке, Союзнички сильно рассорились после неудачной войны с Шанской империей. Так что туда корабли временно не ходят. Быть может отправиться куда изначально совсем не хотела? В Гербийское королевство? Стать бумажной женой, сразу перескочив через несколько социальных ступенек, недоступных для бедной девушки простолюдинки? Конечно, придется несладко. Нужно будет родить наследника местному корольку. Но тело ведь, в конце концов, не моё. Адель сама приняла решение так распорядиться им. Да, морально отдуваться придется мне, но и в прошлой жизни монахини не была. Все свои отношения строила не на любви, а по простой симпатии. Для здоровья, так сказать. Без каких-либо дальнейших совместных планов. Меня подобное устраивало, так как влюбиться по-настоящему ни разу не получилось. Хотя хорошие парни встречались иногда, но не было рядом такого мужика, на которого посмотрела бы и сразу поняла ⁇ мой ⁇ Так почему бы и нет? Тем более, что по рассказам король Герхард вполне себе молот и неплох собой. Выполню гражданский долг Адель. Быть может, после этого получится основательно закрепиться, пусть и не полноценной женой, но все равно знатной дамой у гербийского трона. К тому же после рождения ребенка появляется возможность вернуться на родину. И пусть репутации у Бакари там никакая, но все же определенные связи имеются. По всем статьям это лучше, чем испытывать судьбу загнанной нищенкой. И будь я даже в прошлом, хорошо подготовленном теле, но в какой-то момент удача все равно отвернется. Так что лучше разделить ложе с симпатичным корольком, чем избитый подвергнуться насилию на синовале. Пора принять тот факт, что в этом отсталом мире бедная сирота — расходный материал. Воспользоваться могут, а вот подняться на приличные высоты не получится. Решено. Еду в Гербийское королевство. А там, как бог на душу положит. Быть может, выкручусь без королевской спальни. И в этот же самый миг Адель снова проснулась внутри меня, затопив радостным чувством согласия. «Да отстань ты!» — раздраженно прикрикнула я. «Тоже нашла повод для счастья. В гробу я такое видала. Но деваться кажется некуда. Придется воспользоваться твоей мрачной судьбинушкой». Адель моментально сникла и снова спряталась. Я же стала дожидаться ночи, чтобы под покровом темноты незаметно пробраться в порт.